Глава 60. Раймонд определенно бывал в этом ресторане, и довольно часто. Здесь знали и его самого, и его вкусы. Не успели мы перешагнуть порог, как нам подскочил молоденький официант. Явно эльф-полукровка. И с поклонами проводил нас в отдельный кабинет. Закрытый и, полагаю, полностью защищенный от прослушивания. Стол уже был сервирован для завтрака. Бутерброды нескольких видов, салаты с мясом и фруктами салаты с мясом и фруктами, на десерт пирожные. Запивать все предлагалось компотом или морсом. И тот и другой сваренный из лесных ягод. Еле молча. Я понятия не имела, какая культурная программа нас ожидает. Но решила, что надо наесться впрок. Мало ли куда Раймонд меня потом поведет. Главное, чтобы не в межмировой зоопарк. Второй встречи с вневременным червем я в ближайшее время точно не переживу. «Куда мы сейчас? Тарректор?» Все же спросила я, выпив свою порцию компота. «Гулять, адептка», — хмыкнул Раймонд. «У нас с вами не было свиданий, в вашем понимании, две недели. Считайте, я соскучился». «Угу, ты соскучишься, как же». Но спорить я не стала. Гулять-то гулять. А потом, когда вернемся после прогулки в академию, я настаю на разговоре. И тогда уж все расскажу. Надеюсь, Раймонд меня не прибьет. А то он старался, подготавливал все для сегодняшнего свидания. А я, оказывается, готова теперь и просто так к алтарю пойти. С этими мыслями я поднялась вслед за Раймондом и с ним под руку вышла из кабинета. А несколько мгновений спустя – и из ресторана. «Сейчас мы с вами пройдемся по тротуару», – сообщил мне Раймонд. «Через два квартала отсюда будет парк, который очень любят местные жители. Погуляем там, а потом и отправимся к реке». Или вернемся в Академию. На ваш выбор. Да? У меня есть выбор? И в кого ж ты сегодня такой любезный? Кто успел в ближайшем лесу сдохнуть? И почему я об этом ничего не знаю? Но спросить я ничего не успела. Нам навстречу буквально прилетел небольшой активный ураганчик, оказавшийся при ближайшем рассмотрении милой, молодой, элегантно одетой женщиной со остроконечными ушами. Глазам своим не верю. Между тем затраторила женщина, расплываясь в довольной улыбке. «Раймонд, ты что ли? В столице? Надолго? А почему молчишь?» Она болтала безумку, смотрела только на Раймонда, намеренно игнорируя меня. И в моей груди появилась и начала разрастаться обида, которая практически сразу же сменилась неконтролируемой яростью. «Вот же стерва! Он теперь мой жених, мой будущий муж. Я своего не отдам. Это мой будущий муж!» С моих пальцев внезапно сорвались яркие искры, в воздухе превращаясь в мини-ураганчики тоже яркие. Они окружили нас с Раймондом, становясь воронками, в которые засасывало все вокруг. Я не помню, что именно, но что-то я все же кричала. Как долго все это длилось, не знаю. В себя я пришла резко и внезапно. Стояла, смотрела на Лортеса и Картаса, отвечавших мне внимательными взглядами. Рядом, чуть подаль, лежала та самая эльфийка. Раймот ошарашенно переводил взгляд с нее на меня и обратно. «Она жива», — проворчал Лортес, отвечая на мой невысказанный вопрос. «В обмороке просто. А вот ты, внучка, посмотри на запястья, свои и его. Видишь черные браслеты? Поздравляю с замужеством». «Вообще-то обычно клятву приносятся у алтаря. И женихом, и невестой. Но ты, похоже, справилась в одиночку. Теперь вы супруги. И ваш брак нельзя расторгнуть». Ника ника не бледни так ты все равно вышел бы за него мы с раймондом синхронно посмотрели на запястье там и правда теперь были видны браслеты в виде черных цветов как тату очень интересно задумчиво произнес раймонд и уже мне эти браслеты редко когда чернеют обычно они синие или красные черный цвет цвет вечности появляется при очень сильных чувствах адептка вы ничего не хотите мне рассказать Хотела. Буркнула я слегка заторможена. Но вы же сами сказали, что все потом. И, о чудо, Раймонд покраснел. Оба деда переглянулись и разухмылялись. — От праздничного обеда вас это не освобождает, — сообщил Лортес. — Готовьтесь, послезавтра отметим. — У меня учеба, — вскинулась я. — Ничего, день пропустишь, — пожал плечами Лортес. — Ты же не так часто замуж выходишь. Можно и отдохнуть. Ну да, послезавтра отдохнуть, а потом на сессию пересдавать все пропущенное. Отличная перспектива, что уж там.